Глава 3. Анна и Ника. Около минуты в комнате царила тишина, нарушаемая лишь сдавленными рыданиями Ники. Чуть погодя девушка зашевелилась и села, прислонившись к стене, совершенно не замечая противного холодка по голой спине, открытой собранным комом у горла футболкой. Несколько раз всхлипнув, Ника растёрла по лицу слёзы и хлынувшие из носа сопли. От неприятного ощущения девушка дёрнулась, сморщилась и, подобравшись, вытерла футболкой лицо. Расхристанные по мокрой коже волосы скользнули неприятными ощущениями, некоторые лезли в рот. Нике пришлось несколько раз провести по щекам ногтями, убирая прилипшие пряди. После этого простого действия она немного пришла в себя. Наконец, та одёрнула футболку и поправила сбившуюся в сторону бюстгальтер, наискось пережижавший небольшую девичью грудь. Понемногу к ней возвращалось спрятавшееся было раздражение. Вернее, уже не раздражение, а но трансформировалось в злобленность. Покрасневшими глазами девушка смотрела в пол перед собой, Всё продолжаешь 咝гать носом. Внутри всё кипело. Раздражение и злость на весь мир нашли цель. Они всё больше проецировались на мать, обретя конкретной формы. Ника сама себе не могла бы в этом признаться, но внутри у неё сидело ощущение невозможности опровергнуть слова матери, осознание её правоты. И это не просто злило, бесила. Кроме того, неожиданная сила всегда спокойной и корректной в словах и поступках матери вовсе выводила девушку из себя. Она хотела сейчас её ударить, расцарапать, вцепиться ногтями в лицо, но понимала, что мать сильнее. Отвернувшись, из злости в горле собрался комок, настолько ощутимый, что даже дыхание перехватило. Анна тоже смотрела перед собой, не глядя на дочь и не подозревая, о чём та думает. Мысли у самой Анны были совершенно другие. Только сейчас она со всей глубиной осознала, как потаканием капризам дочери навредил её воспитанию. Необыкновенно красивое лицо Анны подёргивалось в попытке удержать наползающую гримасу. От горечи и обиды хотелось плакать. Но понемногу Анна смогла взять себя в руки и сейчас прокручивала в уме варианты развития беседы, как часто делала перед важными переговорами. А в том, что сейчас должен состояться один из самых важных разговоров в ее жизни, сомнений не было. «Ника, прости, я совершила много ошибок. То, что сейчас произошло, это по большей части моя вина, хотя есть и доля твоей». Давай сейчас пойдём на кухню, попьём чаю, попробуем поговорить, просто поговорить, начать всё с чистого листа. Мы ведь не чужие друг другу люди. Более того, ты самый-самый дорогой мне человек. И что? Что? повторила она, услышав тихий голос своей дочери. Я в полицию пожалуюсь. Не громко. но четко повторила дочь, по-прежнему сидя возле стены и держа на коленях сжатые кулачки. Анна закрыла глаза, вдохнула, выдохнула, открыла глаза. «И насчет чего же ты будешь жаловаться?» Ледяным тоном поинтересовалась она в дочери. «Что ты меня избила?» буркнула Ника, не поднимая глаз. Замечательно. Кивнув, покачала головой мать, спросив чуть погодя прежним ровным ледяным голосом: "А смысл этой жалобы будет в чём?" Никому молчала под жев губы. Звенящая тишина повисла в комнате. Только отвратно клубилась пыль в ярких солнечных лучах, прорезающих комнату поперёк. Я в этом не очень разбираюсь. Пожала плечами Анна. Голос её сейчас был ровен и спокоен. Но уловки точно не будет. На тебе ни царапины, продолжила она. Даже на административку не тянет. Хотя, может, я и заплачу какой-нибудь штраф, но не тебе, а государству. Тебя же направят к инспектору по делам несовершеннолетних, а он побеседует с тобой. И если сочтёт нужным, передаст дело в отдел опеки. Сюда придут с проверкой. Меня, думаю, вызовут на беседу, нашу семью поставят на учёт. Куча головной боли и нервов. И максимум из всего этого меня могут лишить родительских прав. Что? Снова Ника что-то сказала, но она не услышала что? И замечательно. Повтори, пожалуйста, что ты сказала? — спросила Анна после долгой паузы. «Замечательно!» Ника резко повернулась, и мать столкнулась с прищуренным взглядом красных заплаканных глаз. «Хорошо!» — кивнула Анна. Поднявшись со стула, она быстро прошла в свою комнату и встала у двери, толкнув ее так резко, что та звучно ударилась о стену. «Одевайся!» Ника не отреагировала. Она вновь вернулась взглядом в пространство перед собой. Я тебе сказала, одевайся, чуть повысив голос произнесла мать. Зачем? Ника не смогла сдержаться, и её голос заметно дал петуха. Одевайся и проваливай отсюда. Можешь идти сразу в полицию. Никуда я не пойду, это моя квартира. Анна глубоко вздохнула. Одевайся, или я выкину тебя вон прямо сейчас. Было в голосе матери нечто, от чего Ника ей поверила. Девушка фыркнула, поднялась, сбросила футболку, рванув так, что ткань треснула. Избавившись от спортивных штанов, она подошла к шкафу. Резко дёрнутая полка хрустнула, выходя из пазов и упала на пол. рассыпав одежду. Подобрав одну из футболок, Ника натянула её, сняла с вешалки голубые джинсы, подняла валяющуюся на полу толстовку, которой совсем недавно мать её хлестала. Цепко схватила смартфон с полки и быстро прошла, почти пробежала мимо матери. В прихожей она молча присела, обуваясь, а поднявшись, щёлкнула открываемым замком. Дверь за собой она закрыть не потрудилась. Некоторое время Анна пустым взглядом смотрела в светло-голубую стену коридора пред квартирной прихожей. Потом медленно, медленно подошла, прикрыла дверь, мягко осела на пол и заплакала. Она вообще редко плакала, старалась не показывать свою уязвимость. А если и плакала, то делала это всегда тихо, в уголке туалета или дома, спрятав лицо в подушку. Но сейчас она рыдала на взрыд, сидя на коврике в прихожей, не замечая мешающихся ей под подогнутыми ногами сапог. Одному из самых важных разговоров в ее жизни сегодня состояться не удалось.